Ты даже представить себе не можешь, я вижу, что такое настоящее, подробное, тщательно наведенное галлюцинация. На лицах магистров появилось мечтательное выражение. Видимо, их осенили сладкие воспоминания. Я смотрел на них завистью. Они улыбались, они жмурились. Они подмигывали кому-то. Потом Эдик вдруг сказал. «Всю зиму у нее цвели орхидеи. Они пахли самым лучшим запахом, какой я только мог выдумать». ведь качнулся перклеанцы сказал он. «Слепсисты немытые!» «Как ужасно мое представление!» — Да, — сказал Роман, — галлюцинация — это не предмет для обсуждения. Слишком простодушно. Мы не дети и не бабки. Не хочу быть агностиком. — Какая там у тебя была идея, Эдик? — У меня? — ах да, была. Ну, тоже, в общем-то, примитив. — Матрикаты. — Хм, — сказал Роман с сомнением. — А как это? — спросил я. Эдик неохотно объяснил, что кроме известных мне дублей существуют еще матрикаты — точные, абсолютные копии предметов или существ. В отличие от дублей, матрикаты совпадают с оригиналом с точностью до атомной структуры. Различить их обычными методами невозможно. Нужны специальные установки и вообще-то очень сложная и трудоемкая работа. В свое время бальзамо —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 Тогда уж лучше предположить путешествие в описываемое будущее. Ну, знаете, как луис Седловой. — Ну, — сказал Корнеев без особого интереса, — просто Янус слетает в какой-нибудь фантастический роман, забирает оттуда попугая и привозит сюда. Попугай сдохнет, он снова летит на ту же самую страницу и опять. — Ну, тогда понятно, почему попугай похожи. Это один и тот же попугай.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 Эдик прав, это матрикаты, это и должны быть матрикаты, потому что необходима гарантия полной идентичности перебрасываемого объекта. Режим переброски они подбирают, исходя из эксперимента. Первые две переброски были неудачны, попугаи сдохли. Сегодня эксперимент, кажется, удался. — Почему они говорят по-русски? — спросил Эдик.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 да тогда понятно почему он нас всех знает роман сделал широкой приглашающий жесты дуд значит оттуда и поэтому он спрашивает о чем беседовали вчера подхватил витька и фантастическая терминология да подождите вы завопил я последняя страница детектива оказалась написанной по арабски подождите какая контрамоция нет Сказал Роман с сожалением, и сейчас же по лицу Витьки стало ясно, что он тоже понял, что контрмоция не подойдет. «Не получается», — сказал Роман. «Это как кино. Ну, представь себе кино». «Какое кино?» — закричал я. «Помогите!» «Кино наоборот», — пояснил Роман. «Ну, понимаешь, контрмоция. Дрянь собачья».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 Пока они молчали, я лихорадочно суммировал, что ж мы имеем на практике. Если контрамоция теоретически возможна, значит теоретически возможно нарушение причинно-следственного закона. Да, собственно, даже и не нарушение, потому что закон этот остается справедлив в отдельности и для нормального мира, и для мира контрамота. А значит, можно все-таки предположить, что попугаев не три и не четыре, а всего один. Один и тот же. Что получается? Десятого с утра он лежит дохлый в чашке Петри. Затем его сжигают, превращают в пепел и развеивают по ветру. Тем не менее, утром одиннадцатого он жив опять. Не только не испепелен, но целый невредим.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 Для контрамота ход событий таков. Попугай жив, попугай умирает, попугая сжигают. С нашей точки зрения, если отвлечься от деталей, получается как раз наоборот. Попугай сжигают, попугай умирает, попугай жив. Словно фильм разрезали на три кусочка и показывают сначала третий кусок, потом второй, а потом уже первый.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 Витька неподвижно лежал на животе, Роман бессмысленно смотрел на меня. Потом глаза его расширились. «Полночь!» — сказал он страшным шепотом. Все вскочили. «Было так точно, я на кубковом матче забил решающий гол».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 Может быть, числа пятнадцатого июня они тихо и бесшумно, используя в этот раз ничего не воспламеняющую альфа бета гомо, антигравитацию снялись со странной планеты и вернулись домой? Может быть, они все до одного погибли, отравленные комариной слюной, а их космический корабль еще долго торчал на нашей планете, погружаясь в пучину времени, и на дне сил Лурийского моря по нему ползали трилобиты? Не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 Они интересовались только тем, что происходило в тайге после взрыва, и никто из них не попытался узнать, что там было до. Дикси. Роман откашлялся и выпил кружку живой воды. — У кого-нибудь есть вопросы к докладчику? — осведомился Эдик. — Нет вопросов? — Превосходно. — Вернемся к нашим попугаям. Кто просит слова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 Можно сказать, что в жизни младшего Януса не было ни одного дня без Януса-старшего, и, верно, потому он не замечал того, чем удивились другие. Старик не только не дряхлел с годами, но, напротив, становился как будто бы даже сильнее и бодрее. К концу столетия старый Янус посвятил младшего в окончательные тайно-аналитической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 которого подарят ему знаменитые русские космолетчики. Это случится 19 мая не то 1973-го, не то 2073-го года. Именно так хитроумный Эдик расшифровал таинственный номер 190573 на кольце. «Вероятно, в скорости».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 Ибо Аянус превратится в Уянуса И заскользит на по времени Они будут встречаться каждый день Но ни разу в жизни Аянусу не придет в голову что-либо заподозрить Потому что ласковое морщинистое лицо Уянуса Своего дальнего родственника и учителя Он привык видеть с колыбели И каждую полночь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 А в полночь перескочит в утро 11-го, заболеет, умрет, будет положен в чашку Петри, в полночь перескочит в утро 10-го, будет сожжен и развеян, но останется перо, которое в полночь перескочит в утро 9-го, будет найдено романом и брошено в мусорную корзину. Тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого и так далее. Фотон на радость всем нам будет весел, разговорчив, и мы будем баловать его, кормить сахарком и зернышками перца.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 Ему придется говорить что-то о братья-близнеце или о фальшивых слухах, зная и прекрасно понимая, что означает весь этот разговор. — Бросьте, — сказал Корнеев, — распустили Нюни. Зато он знает будущее. Он уже побывал там, куда нам еще идти-идти. И он, может быть, прекрасно знает, когда мы все помрем.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 никакого особенного инцидента у нас с ним сейчас произойти не могло и я спросил вполголоса осторожно оглядевшись янус полуэкович разрешите я задам вам один вопрос подняв брови он некоторое время внимательно смотрел на меня а потом видимо вспомнив что то сказал пожалуйста прошу вас